Глава 14. Столп из змей. Наступила ночь, но Катерина ещё не ложилась спать. День выдался непростым. Сначала они работали в саду монастыря, затем Маура привела послушников в конюшню и заставила убираться в стойлах. Работа была очень грязная и тяжёлая. К тому же Виктор и Юлиус постоянно подсмеивались над Катериной и другими новичками. Под конец их шуточки стали особенно злыми и начали выводить её из себя. Девушка уже подумывала не кинуть ли в них лопату навоза, но появившаяся Маура спасла этих оболтусов. Она приказала всем идти в помывочную. Запах от послушников был невыносимый, но затем следовать в трапезную на ужин. Помывочная представляла собой большую баню, разделённую на две половины мужскую и женскую. Екатерина предвкушала удовольствие, ведь она не мылась с момента своего прохода сквозь зеркало Трианона. В больших котлах бурлил кипяток, в других резервуарах блестела холодная ключевая вода. Девушкам раздали стеклянные тазы, мыло и мочалки. А шампуни здесь и понятия не имели. Пришлось вымыть волосы обычным куском мыла, выбирать не приходилось. После ужина все разошлись по своим комнатам. Катерина с ног валилась от усталости, но спать пока не собиралась. Анна намеривалась выйти из башни послушников, осмотреться и продумать план побега. Её соседки по комнате тоже долго не ложились. София рассказывала Катерине о Елене и Данииле, о том, что она нравилась этому пареньку, и он тоже был ей симпатичен. После обеда они долго гуляли вместе, а потом работали в саду на одной плантации. Он такой замечательный, говорила она, счастливо улыбаясь. Если бы мы встретились раньше, но такого бы никогда не случилось. Мы ведь жили в разных провинциях, а познакомились в таком ужасном месте. Влюбилась? хмуро спросила Елена. Сама не знаю, честно призналась София. Осторожнее с этим, предупредила её девушка-оборотень. Здесь не приветствуются тёплые отношения между послушниками. Если ведьмы узнают об этом, вас заставят сражаться друг с другом, пока один не прикончит другого. Здесь такое уже происходило. Но ведь это просто кошмар, влюблённая девушка не могла себе такое представить. Ты сама понимаешь, куда попала, равнодушно пожала плечами Елена и отвернулась к стене. Моё дело предупредить заранее, чтобы тебе не пришлось ещё больше страдать. Вскоре она уже спала. София тоже, поворочившись, какое-то время равномерно засопела. Этого Катерина и ждала. Она мысленно представила себе расположение стен и башен монастыря. Видимо, днём постоянно бродили по территории, наблюдая за обитателями, но следили ли они ночью? Выйти через ворота, конечно, не удастся, но вот перебраться через стену там, где она не такая высокая, об этом можно подумать. Екатерина тихонько встала с кровати и сонула ноги в ботинки. Она взбила подушку и завернула её в одеяло, соорудив на кровати горку, которую в темноте вполне можно было бы принять за спящего человека, так на случай неожиданной проверки. Затем на цыпочках девушка вышла из комнаты и аккуратно прикрыла за собой дверь. В башне послушников стояла тишина, лишь из-за некоторых дверей доносился приглушённый храп. Катерина знала, что кто-то из послушников сегодня дежурит, обходя коридоры башни, но пока никого не заметила. Она бесшумно спустилась вниз по винтовой лестнице, вышла из башни и принялась осматривать территорию монастыря. Катерина уже начинала привыкать к свету трёх лун в тёмном небе. Пемфреда, Эньо и Дейна ярко освещали вымощенную булыжником площадь, но вдоль высоких стен сгущались мрачные тени. Факелы сегодня не горели, ведь мы не ждали посетителей. Девушка старая сине выходить на лунный свет, передвигалась вдоль стен строений и пристально всматривалась в полумрак. пока она не встретила ни единой живой души. Может, ей просто везло, или по ночам ведьмы тоже спали и не курсировали по внутреннему двору монастыря. Это бы многое упростило. Но девушка не могла поверить в такое везение и вскоре убедилась, что была права. Время от времени ей стали попадаться одинокие фигуры в багровых одеяниях. Они прохаживались в лунном свете, оглядываясь вокруг и прислушиваясь. Резьма охранницы были хорошо вооружены. Некоторые держали в руках луки, у других были стеклянные мечи и кнуты. При их приближении девушка прижималась к стене, пряталась за сложенные вдоль строения ящики и деревянные бочки. До сих пор она оставалась незамеченной. Из загона зорго доносилось их страшное рычание. Несколько мужчин на глазах Катерины подтащили к вальеру тележку, наполненную сырым мясом, и начали кормить жутких псов. Девушка безшумной тенью проскользнула мимо них и вышла в сад. Стена, окружавшая его, была высотой почти в 4 м. Местами кладка осыпалась, и если постараться, вполне можно забраться на стену, цепляясь за каменные выступы. Но что ждёт её по ту сторону? Глубокая пропасть или всё-таки равнина? Катерина подошла к стене и внимательно осмотрела её. Она рассудила, что вполне может вскарабкаться на самый верх. а затем пройти по верхнему краю, как канатоходец в цирке, выбрать удобное место для спуска, и, глядишь, оказаться на той стороне. Главное — не попасться никому на глаза. Она уже решила попробовать сделать это, как вдруг до нее донесся какой-то шорох. Девушка замерла и прислушалась. Она стояла рядом с калиткой, ведущей во внутренний двор. Может, кто-то следит за ней? Шорох повторился. Он раздавался со стороны стены, словно что-то шуршало в траве совсем неподалёку от неё. Девушка, скрываясь за кустами, со осторожностью присела на корточки. Сначала она ничего не могла рассмотреть, но потом, когда глаза привыкли, она от страха застыла на месте. Через стену, совсем рядом от неё, одна за другой проскальзывали змеи. Их чёрные тела блестели в свете трёх лун. Они выползали из щелей между камнями кладки, спускались в траву и скользили по ней. Но змеи не расползались в разные стороны. Они собирались все вместе под раскидистым деревом на ближайшей лужайке. Прямо у неё на глазах уже образовался большой шевелящийся клубок из сплетённых гадов. Сердце её учащённо забилось, а по коже побежали мурашки. Поуков в цирке она не боялась, но вот змеи всегда вызывали у неё ужас, граничащий с отвращением. Змей становилось всё больше и больше. Клубок из них быстро рос поднимаясь над травой. Вскоре под деревом вырос свилящийся столб с очертаниями напоминающий человеческую фигуру. Новые змеи продолжали скользить к нему по земле, и вот уже девушка могла разглядеть черное блестящее одеяние, струящееся по фигуре, и длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам. В свете трех лун все было отчетливо видно. Вскоре человек материализовался полностью и, завернувшись в длинную накидку, бесшумно зашагал по траве к калитке. Он поднял голову к небу, передернул плечами и с блаженством, словно купаясь в лунном свете, улыбнулся. Катерина была потрясена. Она узнала дельфину. На ее груди сверкал красный зерцекликон, тот самый, что она сорвала с шеи своего отца-колдуна, тем самым лишив его магической силы и уничтожив. Что же ей понадобилось в монастыре зеркальных ведьм? Катерина отлично помнила её рассказ о том, как тяжело ей здесь приходилось, с каким трудом ей удалось бежать отсюда. А теперь она по доброй воле вернулась в это страшное место. Девушка тне навести желаку кулаки. Ио вдруг охватило жгучее желание догнать мерзавку и заставить её заплатить за тот вероломный удар, за то, что она украла порошок Корнелиуса, который она добыла для Матвея, Глаи и Прохора, и для остальных циркачей, если бы его хватило, чтобы сеять заклятия со всех, догнать, схватить за шкирку и хорошенько встряхнуть. Но Екатерина сумела удержать себя в руках. С великим трудом, но смогла не стоит выдавать своё присутствие. Дельфина заявилась сюда отнюдь не просто так. К тому же теперь она обладает магией и силой оракула червей. Не следует так рисковать. А шум драки может привлечь внимание охранниц. Лучше попытаться выяснить, что здесь понадобилось. этой лагунья. И она, стараясь держаться в тени, тихонько двинулась вслед за дельфиной. Та шагала по ночному саду легкой, непринужденной походкой, особо не таясь. Да и чего ей опасаться? В своих черных, струящихся одеждах издалека она казалась тенью. Дельфина направлялась в сторону внутреннего двора монастыря, и девушка, теряясь в догадках, следовала за ней буквально по пятам. Они поравнялись со входом в главную башню, где располагались покои Аббатисы. Дельфина резко повернула и двинулась вдоль стены. Катерина, соблюдая крайнюю осторожность, шла за ней, как вдруг над ее головой что-то промелькнуло. У вышиня громко захлопали крылья, девушка резко остановилась, узнав этот звук. а затем нырнула за стоящие у стены бочки на дельфину она опустила и та быстро растворилась в темноте На площадь приземлилась Хироптера. Гигантские крылья чудовища сложились, подобно широкому черному плащу, и опустились к земле. И вот уже высокий худощавый мужчина с удлиненным лицом подошел к двери главной башни и забарабанил в нее костлявым кулаком. Несколько секунд спустя ему отворила одна из ведьм охранниц. В лунном свете блеснула ее зеркальная маска. «Амальграмма для красной аббатисы от баронессы фон Шпильцу», — сказал гонец. «Баронесса обычно связывается с аббатисой посредством зеркала. Она уже в пути. В дороге гораздо удобнее использовать амальграмму». Ведьма протянула руку, но он не торопился отдавать ей послание. «Лично в руки отчеканил он. Таков был приказ». Ведьма кивнула. И распахнула дверь шире, предлагая ему войти. Гонец шагнул в темный проем. «Амальграмма от дамы теней?» Хотела бы Катерина знать, что та написала о Батисе. Девушка выскользнула из своего укрытия и обогнула башню. Подобравшись вплотную к окнам кабинета о Батисе, она заглянула внутрь. Створка одного из окон оказалась приоткрытой. и она увидела, как ведьма-охранница провела гостя в кабинет и приказала ему дожидаться здесь Аббатису. При тусклом свете газовых светильников Катерина смогла рассмотреть хироптеру получше и в очередной раз удивиться фантастичности этих созданий. В оборотне была мертвенно-бледная кожа, тонкие пальцы рук заканчивались длинными когтями, и он немного сутулился. Но теперь, когда он превратился в человека, шкура хираптера трансформировалась в элегантный чёрный костюм, крылья приняли вид длинной до пола накидки. Хираптеры мастерски копировали людей, но девушка была уверена, в любом другом мире они точно так же копировали бы и её обитателей. Дверь кабинета открылась и вошла красная батиса. Обатя неучтиво поклонился, извлёк из склада одежды материрчтый конверт, который слегка фосфоресцировал в полумраке, и протянул его. Абатиса молча подошла к столу, на котором стоял канделябр с горящими свечами, извлекла из конверта прямоугольную пластину из зеркального стекла и поднесла к огню. Прямо в воздухе на уровне её лица тут же засияли светящиеся строчки. Аббатиса поднесла к глазам лорнет и принялась читать. К счастью, Катерина из своего укрытия тоже могла разглядеть каждое слово. Выехала в своей карете, и звезд Хелиона пылала в воздухе. «Приготовьте мои апартаменты и магические зеркала, а также кристаллиды тех, кто готовится покинуть стены монастыря». Аббатиса дочитала сообщение... Обрала альграммо обратно в конверте и вопросительно взглянула на гонца. Что ты ещё? хмуро спросила она. Обратенки вынул с мрачным видом. Баронесса просила передать вам на словах, чтобы вы приготовили этот драгон. Она хочет забрать его с собой. Я всё поняла, сухо сказала Аббатиса. Ты свободен. Обратень подоба страстно поклонился и с странной раскачивающейся походкой вышел из кабинета. Аббатиса проводила его взглядом, а когда дверь за ним закрылась, швырнула Марграмму в огонь камина. Не слишком-то она обрадовалась сообщению дамы теней. Екатерина безумно отошла от окна. Происходило что-то странное. Визит дамы-тени её очень пугал её, но реакция аббатисы насторожила ещё больше. Что из себя представляет этот самый тетрагон, если из-за него разгорелись такие нешуточные страсти? Девушка вернулась на площадь и огляделась. Дельфины давно и след простыл. Жаль, ей так хотелось узнать цели её прихода. От этой вероломной лгуньи не стоит ждать ничего хорошего, но всё-таки самое главное ей удалось узнать. Если выбраться из башни ночью при определённом везении, можно незамеченной добраться до внешней стены монастыря и перебраться через неё. Наверняка интриганка Дельфина таким путём и сбежала отсюда. Медлить нельзя, и надо проделать всё завтра ночью. она тащина в тень отбрасываемую стенами и зашагала к башне послушников когда девушка уже приближалась к двери до неё вдруг донёсся истошный девичий вопль а затем в одном из окон полыхнула яркая белая вспышка катерина тут же поняла что кричала софия